Геральт не завидовал комбинацким. С одной стороны, потому, что они за долгую жизнь, кроме родимых цехов, ангаров да скруберов, могут больше ничего и не повидать. С другой, потому что они сами никак не в состоянии повлиять на текущую ситуацию. Обычные горожане, клан вольной приезжие обречены под ситуацию подстраиваться, а ведьмаки привыкли менять её в нужную сторону. Гражданам это казалось свободой и служило ещё одним поводом для неприязнь к ведьмакам, и лишь ведьмаки понимали, насколько они сами в сущности несвободны, несвободны от них, от обитателей города, которые призваны защищать, несвободны от долга и несвободны от слов и обещаний, которые вынуждены иногда давать и выполнять. Геральт? Голос был удивлённый и смутно знакомый. Ведьмак замедлил шаг, потом и вовсе остановился. В от норке, ведущей к правлению аллеи, стоял живой. Он скрывался в тени, так что лицо трудно было рассмотреть, но Геральт сразу узнал его. "Здравствуй, Геральт. Ты меня должен помнить по Виннице, тогда я звался Лёха Лимон". Живой сделал несколько шагов и покинул отнорок, выйдя на аллею. "Ты тогда заплатил за меня бандитом, Геральт". Я должен поблагодарить тебя. Лимон и впрямь изменился. Тогда в Виннице это был жалкий и задёрганный нюня. Геральт он называл навы и впечатление производил неприятное, чтобы не сказать отталкивающее. Теперь перед Геральтом стоял вполне уверенный в себе и окружающем мире мужчина лет примерно 30 с внимательным и цепким взглядом и развёрнутыми плечами. Спасибо, Геральт, и не только за деньги. Ты помог мне измениться. Лёхи Лимона давно нет. Есть Алексей Лимон, служащий Южного химкомбината и акционер нескольких дочерних предприятий. Правда, мой пай пока невелик, но клан со мной всё равно считается. Гэрольд молча воззirao на Лимона-Лимона. Прежнего Лимона это затянувшееся молчание неминуемо заставило бы занервничать, засуетиться. Нынешний Лимон спокойно полез во внутренний карман делового костюма, вынул пухлый, продолговатый конверт и протянул ведьмаку. «Ты заплатил за меня Гансу двадцать три тысячи. Здесь двадцать пять возьми и еще раз спасибо». «Я не знаю никакого Ганса и никому ничего не платил», сказал Геральц сухо. «Вы ошиблись, любезнейший». Лимон выдержал долгий взгляд в упор. Он так и стоял с конвертом, в протянутой руке. Я понимаю безжалостность и отстранённость, часть ведьмачьего имиджа. Лиман опустил руку с конвертом, но прятать его не стал. Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. Давай будем выше всех этих нелепых условностей, Геральт. Я не люблю долги и с некоторых пор привык отдавать их при первой возможности. «Возьми деньги, и я больше не стану тебе докучать. Если хочешь, даже здороваться впредь не буду». «Вы ошиблись», — повторил Геральт спокойно. «Всего доброго». Ведьмак повернулся и быстро пошел по аллее в сторону правления. Сначала ему показалось, что Лимон бросился следом, однако лишь показалось, тот остался на месте, только задумчиво глядел вслед удаляющемуся Геральту. «Шах, ну что-то», — подумал Геральт. «В прошлый раз он обращался ко мне на «вы», А я бросал ему пренебрежительные: "Да-да, пренебрежительное чего уж там ты? Сегодня всё наоборот. Он действительно изменился". Проснулся Герольд Ранна и в паршивом настроении. Виной тому, скорее всего, был вчерашний визит на директорский этаж, где ему вежливо, но не скрывая неприязни, объяснили На комбинатский метанол покушались неоднократно, но до нынешнего случая безуспешно. Все более ранние поползновения на склады клан пресекал своими силами. Нынешний случай стоял особняком, поскольку служба безопасности комбината не сумела отыскать ни самих воров, ни даже их следы. Неприязнь верхушки клана Герльд вполне понимал Время идет, а ведьмаки бестолку шляются по территории комбината, да пристают ко всем с дурацкими расспросами, вместо того, чтобы лезть в воду и выяснять, что же так напугало вышкаленные херсонские баржи. И никому не объяснишь, что под водой ведьмаки вчера просидели часов шесть к ряду, и пользы это принесло заметно меньше, чем некоторые расспросы. Звонил и непосредственный заказчик, орг Шак Тарум, интересовался результатами. Разбираемся, не вдаваясь в подробности, ответил ему Геральт. Весемир, как ни странно, не звонил. Наделся видно, что ведьмаки позвонят ему сами, как только выяснят суть проблемы. В общем, получалось так, что сегодня с утра пораньше ведьмакам предстояло снова лесть в воду и шастать около пролива, соединяющего лиман и море. Геральт постучал в стену Ламберту и ушёл умываться. В меру сил взбодрившись, ведьмаки наскоро позавтракали и переправились через пролив. К маяку тут ждал небольшой сюрприз. Оказывается, клан вызвал из портпункта Октябрьское здоровенный плавкран, который за ночь притащили на траверс пролива, и теперь этот исполинский механизм, сросшийся с огромным понтонным платформой, мерно покачивался на волнах напротив входа в лиман, метрах в 200. На платформе, не будь там крана, без труда уместилось бы небольшое футбольное поле. Ты гляди, восхитился Ламберт. Зуб даю, хотят расчистить форватер. Да, Гэррольд недоверчиво покачал головой. Повезло нам. Это была действительно редкая удача. Если какая-то механическая нечисть в самом деле околачивается неподалёку от пролива, Попытку разблокировать комбинацки лиман, она, ясное дело, без внимания не оставит. Ведьмакам же останется только наблюдать. А когда станет понятно, с кем именно придётся сражаться, уже можно строить какие-то планы и вообще развивать стратегию противостояния. Главный враг ведьмака неопределённость. Геральт, впрочем, подозревал, что и во многих иных областях бытия неопределённость сойдёт за главного врага. Давай на маяк поднимемся, сверху лучше видно, предложил Герльд. Бинокль у тебя с собой? С собой, буркнул Ламберт с таким видом, будто Герльд поинтересовался, не позабыл ли напарник прихватить голову или там левую ступню. Неплохо бы ещё всё это записать, вслух рассуждал Герльд, взбираясь по ступеням винтовой лестницы. Хорошо, если источники техники у них наверху стандартные, а то батареи в ноуте может и не хватить. Источники оказались стандартными. Ноутбук пискнул, загружаясь, и уже через несколько минут Герхард оживил камеру, выбрал внятный видеорежим с увеличением и приготовил всё к записи. Осталось только кликнуть курсором на кнопке старт. Готово, удовлетворённо сообщил он Ламберту, изучающему окрестности в бинокль. Ламберт, не отрываясь от оптики, одобрительно цокнул языком. Примерно через час к плавкрану откуда-то с запада, со стороны Одесского порта, подошел мощный буксир и еще одно суденышко, в котором без особого труда угадывалась водолазная матка. Ребристые кожухи компрессоров позади рубки и гнутый гусак на самой корме для подачи дыхательных шлангов под воду ни с чем не спутаешь. Тут-то все и началось. Геральт немедленно включил запись. Сначала все шло, как ведьмаки и предполагали – Матка приблизилась к месту, где затонула пустая баржа, и спустила на дно водолаза. Затем к этому же месту стали не торопясь подталкивать плавкран стрелой вперёд. Водолаз, видимо, завёл троссы, закрепил их на барже и подал концы наверх на плавкран, потому что вскоре матка подняла водолаза на борт и убралась в сторону. Клав кран же продвинулся ещё чуть вперёд и стал опускать титанических размеров крюк к самому краю платформы, как раз туда, куда подали тросы с баржи. Несколько минут стропальщики возились с тросами и крюком, закрепляли. Потом разбежались в стороны, а кран слегка наклонил стрелу, чтобы крюк завис не над платформой, а над водой. Кто-то зычно проорал команду, так что Гэрри Сламберт там с маяка услышали, и крюк медленно пошёл вверх, выбирая слабину, невидимых с берега тросов. Как только те натянулись, платформа слегка дрогнула и заметно прикренилась. Ход крюка к оконечности стрелы ещё более замедлился. Минут через 7 из воды показался нос затопленной баржи, и подъём застопорили. По платформе забегали живые. Буксир Плюнув в небо облачком чёрного дыма, дал самый малый вперёд и медленно-медленно потянул платформу с краном, а за ней и частично приподнятую над дном баржу, прочь от лимана в море. Кран при этом сильно кренил стрелу к барже, но буксировочные тросы не позволяли платформе опрокинуться. Если бы никто вершищащему сидетельству не помешал, Баржу благополучно оттащили бы на глубину и принялись бы за вторую, которая в лимане, а там и за третью, но действо помешали увы.